Приложение 1. Извлечение из концептуальных документов общин. Образовательный центр Лост-Вэлли. Lost, Lost Valley Educational Center, штат Орегон. Община может изменить свои концептуальные документы для того, чтобы отразить изменившиеся обстоятельства или новые озарения. Образец 1996 года. быть живительным источником для сотворения культуры устойчивого развития sustainable culture на тихоокеанском северо-западе США. Миссия 1996 года. Поддерживать людей в создании примеров устойчивого образа жизни, предоставляя им возможность научиться, развить знания и навыки, необходимые для того, чтобы жить экологично, гармонично, взаимосопричастно и радостно как в отношениях друг с другом, так и с землёй. Цели 1996 года: создать и развивать возможности для высококачественного обучения знаниям и навыкам устойчивого образа жизни. Сформировать поддерживающую и вдохновляющую среду, помогающую участникам обучения достичь своих целей и извлечь максимум полезного опыта. Обеспечить финансовые и организационные ресурсы, необходимые для работы и расширения образовательного центра. Ключевая формула образа 1999 год. Миссия образовательного центра Лоствейли взрастить и поддерживать взаимно благотворные отношения между людьми и всеми другими элементами в цепи существования. Мы верим, что такие отношения способны дать средства как для выживания, так и для счастья и благополучия всех. Для реализации этой миссии мы создаём и поддерживаем альтернативную общину и образовательный центр, нацеленный на три главные цели: направляющие всю нашу деятельность. Давать обширные знания и навыки в таких сферах, как экология, устойчивое земледелие, создание искусственных экологически устойчивых ландшафтов, личностный и духовный рост, развитие здоровых человеческих сообществ. Жить в отношениях, при которых мы открыты различным духовно-религиозным видениям, демонстрировать честные и экологичные способы добычи средств к существованию и устойчивую экономику. поддерживать друг друга в личностном росте и духовном исцелении и заботиться о земле так, чтобы сохранить и оздоровить её для грядущих поколений. Участвовать в общемировом содружестве, в сети альтернативных общин и поселений, содействовать эволюции самоуправляющихся сообществ и социально ответственных отношений на всех уровнях. Мы посвящаем себя тому, чтобы научиться такому образу жизни и научить ему других. Экопоселение Эд-Хэвен. Edhaven Ed Eco Village. Штат Северная Каролина. Следующие строки это извлечение из документа Эд-Хэвен, который называется Новый образ, New Vision. Мы участники и пионеры поселения, спроектированного по принципам пермакультуры, активно вовлечённые в строительство духовного сообщества, поддерживающего личный рост и ускоряющего культурную трансформацию. Мы объединены видением общины с живой и разнообразной духовной жизнью, здоровыми ответственными отношениями, устойчивыми экологическими системами и образом жизни с низкими затратами, но высокой степенью удовлетворённости. Документ от Heaven, называющийся Membership Covenant, обозначает следующие цели и задачи поселения. Цель быть постоянно развивающимся сообществом масштаба небольшого сельского поселения, посвящающим себя заботе о земле и о людях посредством изучения, практики и демонстрации окружающим способов и навыков формирования целостной устойчивой культуры, признающей и празднующей единство всех форм жизни. Задача. Первая осознать, прочувствовать на опыте нашу связь с духом и землёй и нашу взаимозависимость со всеми звеньями цепи живых существ. Второе: содействовать нашему постепенному переходу к жизни в изящной простоте. Третье: взращивать всё более изобильный мир путём оздоровления и усиления живых сообществ, экосистем и сокращения потребления ресурсов. Четвёртое: стимулировать постоянный рост и познание нового на протяжении всей жизни каждого из членов нашей общины, создать возможность каждому быть и учителем, и учеником. Пятое: Беречь наш участок земли, грамотно управляя им, поддерживая в неприкосновенности заповедные места и разумно и безвредно используя ресурсы. 6. Создать обучающий центр, который будет служить живым примером нашего целостного видения. 7. Формировать образ позитивного, вдохновляющего будущего и развивать навыки, необходимые для его воплощения. 8. поддерживать личное и общепланетарное исцеление на всех уровнях. 9. Находиться на связи и служить как местному, так и глобальному человеческому сообществу, поощряя духовное и культурное разнообразие и другие формы творческого выражения, создавая ощущение сопричастности, интеграции и совместного праздноства через ответственные совместные действия. 10. расти физически как поселение, пока мы не достигнем размера, по крайней мере, 66 заполненных участков. 11. Стимулировать формирование на территории поселения экологически здоровых предприятий, принадлежащих и управляемых членами общины. 12. Активно, в меру наших сил, поддерживать другие альтернативные сообщества, пермакультуру и движение в пользу земельной реформы. Щедрый рассвет Abandon Down, штат Вирджиния. Вот ключевая формула образа общины Щедрый рассвет. Мы создаём любящую и устойчивую культуру. Мы живём в близком общении друг с другом, сотрудничаем и сообща используем ресурсы так, чтобы наша жизнь на земле была более лёгкой и радостной. Мы стремимся реализовать себя в служении и работе в направлении большей экологической и социальной ответственности, и одновременно мы уважаем различия в жизненных выборах участников нашей группы. Будь то во времена мира или в моменты конфликтов, мы готовы встречаться друг с другом лицом к лицу с откровенностью и вниманием. Каждый из нас готов сквозь любые раны и страхи отыскать и поделиться с другими своей высшей истиной. Мы почитаем искру божественного во всех существах. Далее идёт извлечение из документов, описывающих образ общины Щедрый рассвет. Щедрый рассвет будет большой общиной, возможно, из 40-60 взрослых участников, состоящей из четырёх-пяти подгрупп, которые мы назвали подами (pods). Каждый из этих подов достаточно мал для того, чтобы все его члены могли сидеть вместе в одной комнате и принимать совместные решения. Решения, касающиеся таких важных вопросов, как членство, дети, жильё и уровень экономической взаимозависимости, принимаются на уровне пода с привлечением средств всего поселения, когда это будет необходимо. Эта структура даёт нам преимущества, которыми обладают крупные поселения: разнообразие в населении, большая территория, крупный общий культурный центр, возможность иметь трактор и другую серьёзную технику. С одновременным сохранением преимуществ малых общин, совместное проживание с близкими по духу людьми, прямое участие в решениях, влияющих на жизнь, встречи лицом к лицу. Каждый под имеет несколько акров собственной территории, которую сам планирует и управляет. В рамках очерченных нашими концептуальными документами, генеральным планом, экологическими нормами и другими общепоселенческими соглашениями, поды самостоятельно определяют образ совместной жизни и направления развития. Мы намеренно включаем в нашу систему широкий спектр разных экономических моделей: от полной коммуны с общими доходами и расходами до финансово независимых поместей, каждое со своим доходом. Крупные решения, такие как генеральный план всего поселения, принимаются методом консенсуса всеми полными членами Щедрого рассвета. По мере роста поселения эта процедура может быть видоизменена на консенсус представителей подов.